Джессика и Анджела отлично ориентировались в городе и не стали тратить время на осмотр живописных деревянных пандусов и в бухте и сувенирных лавочек. Джесс сразу подъехала к большому магазину и буквально в двух шагах от бухты. Если верить пригласительным билетам, то на танцы следовало явиться в полуформальных туалетах. Что это может означать, никто из нас не знал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 Мы были в секции молодежной одежды, исследуя полки в поисках вечерних платьев. «Все, кроме Тайлера», — спокойно поправила Анжела. «О чем это ты?» — испуганно спросила я. «Да Тайлер всем рассказывает, что на выпускной идет вместе с тобой», — подозрительно глядя на меня, объяснила Джессика. «Тайлер так сказал?» «Он врет».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 «Наверное!» – усмехнулся Джесс. Платьев оказалось не так много, но каждая из подруг захватила в примерочную пять или шесть. Устроившись в мягкое кресло среди зеркал, я пыталась хоть немного усмирить свой гнев. Джесс выбрала сразу два платья – длинное черное без бретелей и ярко-голубое до да колен с глубоким вырезом на груди. «Я посоветовала голубою. Почему бы не подчеркнуть цвет глаз?»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 Машинально пробормотала я, быстро свернув за угол. Грубый хохот несся мне вслед. «Подожди!» — снова закричал кто-то из парней, но я шла дальше, низ... низко опустив голову. Тротуарная дорожка вела меня мимо мрачного вида складов с запрет... запертыми на... Значит, дверьми. На южной стороне улицы не было даже тротуара, только забор с корючей проволокой, за которым находились детали для каких-то двигателей.